26. Сэм. Я жду в коридоре. Где Шарлиз? Почему она так долго? Она шла впереди, но меня отпустили раньше. Меня тошнит от беспокойства. Пойду и расскажу правду. Я должна прямо сейчас. Я уже шагнула к двери, когда вышла Шарлиз. Плечи расправлены. Шарлиз? Она слегка качнула головой. Идем. В школе перерыв на ланч, поэтому мы идем в корпус искусств. Она, как обычно, приваливается к батарее отопления, но не успеваю я и рта раскрыть, вскидывает руку. Ничего не хочу знать, не рассказывай ничего. Что случилось? Почему тебя так долго держали? Хотели знать, откуда у меня два телефона, и почему только один зарегистрирован на мое имя? И? Я сказала, что второй для другого парня. Она подмигнула. «И тебе поверили?» «Ты же знаешь, что представление я устраиваю всегда на отлично». «Как бы то ни было, телефон забрали и пообещали сообщить родителям о незарегистрированном устройстве, но арестовывать меня пока не за что. Еще бы!» Она закатила глаза. «Тебе не следовало этого делать, но спасибо». Я сомневалась, стоит ли еще больше ее втягивать, но решила, что иного выхода нет. У меня еще одна просьба. Напиши Лукасу. Куда уж больше. Она достала телефон. Что написать? Мысли мечутся. Не стоит слишком откровенничать, что если за шар теперь следят. Ей известно мало, и лучше не посвящать ее в подробности. Что было в коробочке с телефоном? Я коснулась четырехлистного клевера на шее. Напиши так. Спасибо за украшение, но цепочка порвалась. Напишу, когда починю. Она взглянула на меня, покачала головой, напечатала сообщение, показала мне и отправила. «Готово. Ты у меня в долгу. В неоплатном. Да уж. И даже больше. Я подумаю, как этим воспользоваться». Она напускает на себя обычный невозмутимый вид, но я вижу, что допрос лордеров здорово ее напугал, и спешу обнять. «Мы дружим давно, но сложно поверить, что она подвергла себя такому риску ради меня». Последнее время меня не покидает чувство, что мы отдаляемся, но, видимо, дело только во мне. Шарлиз не изменилась, осталась прежней. Это я поменялась, у меня появились секреты. Что касается телефона, то она уверена, что мы о нем больше не услышим, но я сомневаюсь. Что, если его проанализируют, восстановят настройки и узнают, для чего его использовали? Не знаю, где Лукас его взял, Но вдруг его вычислят, уверена, это еще не конец.